Он пошевелился во сне. Она нежно поцеловала его в лоб и провела рукой по его волосам. Он вздрогнул во сне, и снова успокоился. Не принято, чтобы Сабра говорила возлюбленному, что до смерти боится за него. Она должна улыбаться и подбадривать его, страх надо прятать глубоко в душе. А она была просто больна от страха. Она прижималась к нему всё теснее и больше всего хотелось, чтобы эта ночь никогда не кончалось. Все началось в тот день, когда Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестину. На следующий день бывший арабский комитет объявил всеобщую забастовку, которая выродилась в поджоге и грабеже в еврейских кварталах и Иерусалима. Пока арабы не истовствовали, англичане никаких мер не принимали. Тут же началась осада города – Абдель-Кадар немедленно мобилизовал арабские деревни, расположенные вдоль шоссе, чтобы закрыть дорогу еврейским автоколонным, идущим из Тельявила. Пока в коридоре шли непрерывные бои за перевалы, за Кастель и другие арабские деревни, евреи Иерусалима мерзли, голодали, страдали от жажды, и все это под непрерывным орудийным обстрелом Кавуки и Кадара. Горные отряды Пальмаха отчаянно дрались, чтобы держать дорогу открытой, Айшуф организовал огромные конвои, которые пытались пробить путь по Бабль-Ваду, буквально усеивая горы Иудеи обгоревшими грузовиками. В самом городе начались бомб и засад, но вскоре это переросло в настоящую войну. Кагана обрушила огонь на территорию между гостиницей «Кинг-Дэвид» и крепостной стеной старого города, где было засели диверсант. Все эти развалины назвали потом «Бевенградом». Командир Хганы в Иерусалиме сталкивался теперь с проблемами, которые выходили за пределы военной тактики. На нём лежала ответственность за огромное население города, которое нужно было кормить и обеспечить всем необходимым во время осады. Положение осложнялось тем, что большая часть гражданского населения состояла из религиозных фанатиков, которые не только не хотели браться за оружие, но и мешали Хгане, пытавшейся защитить их. Еще в Древнем Израиле перед защитниками Иерусалима стояли совершенно те же проблемы. Во время осады Иерусалима римлянами зелоты внесли раскол в ряды евреев, что ускорило падение Иерусалима и привело к тому, что вырезали около 600 тысяч евреев. Правда, тогда они выдерживали осаду в течение трех лет, что вряд ли им удастся теперь. И так религиозные фанатики отказывались от борьбы. Маковеи тоже сотрудничали с Хаганой, только частично, а остальное время вели собственную войну. Но даже тогда, когда они поддерживали Хагану, они тоже особенно не блистали. В горной бригаде Пальмаха приходилось вести непрерывные бои в горах Иудеи, бойцы прямо выбивались из сил, да и не очень стремились подчиняться приказам командира Хаганы в Иерусалиме. Все это вместе взятое создавало безвыходное положение, в котором командир Хаганы... Мало что мог сделать. Великолепный Иерусалим превратился в кровавое поле битвы. Египтяне нападали с юга, обстреливали его из зарудий и закидывали бомбами с воздуха. Арабские легионы копался за священной крепостной стеной Старого города. Потери исчислялись тысячами. Отвага и смекалка снова стали главными средствами обороны евреев. Опять пришлось прибегнуть к Давидке. Его перевозили с места на место тобарабы подумали бы, что у евреев много орудий. За пределами города дела обстояли не лучше. Когда арабский легион занял Латронскую крепость, он обещал, что насосная станция будет работать по-прежнему, и гражданское население не будет страдать от недостатка питьевой воды. Однако арабы тут же взорвали насосную станцию, и в Иерусалиме стало не хватать воды. Было известно, что где-то под городом должны существовать подземные водохранилища, которым две или даже три тысячи лет. Евреи нашли эти резервуары, в которых каким-то чудом сохранилась вода. Пока спешно прокладывали временный водопровод, эти цистерны буквально спасали евреям жизнь. Так шли дни за днями, недели за неделями, месяц за месяцем. Иерусалим по-прежнему не сдавался, бои шли за каждый дом. Мужчины, женщины и дети рвались в бой с таким презрением к смерти, что их, казалось, никогда не удастся сокрушить. У Давида же на ми сердце обливалась кровью при одной мысли о Иерусалиме. Он неотступно думал о осаде. Он открыл глаза. "Почему ты не спишь?" спросил он Иордану. "Высплюсь, когда ты уйдёшь", ответила она. Он поцеловал её и сказал, что очень её любит. "О, Давид, мой Давид!" И хотелось попросить его отказаться от этого задания. И хотелось взредать и сказать ему, что если с ним что-нибудь случится, то и ей не за чем будет жить. Но она ничего этого не сказала, говорить так было нельзя. Один из его шести братьев погиб в Кибуце Нирим в бою с египтянами, а другой умирал от ран, полученных при попытке прорваться в Негбу. Третий брат Нахум Макавей отправился в старый город где он и находился сейчас. Да и Давид явственно слышал, как сильно бьется сердце Иорданы. «Давид, любовь моя!» — шептала она. В старом городе арабская чернь, ворвавшаяся вместе с легионом, бросилась уничтожать синагоги и святые места. Арабы грабили каждый еврейский дом, который попадал в их руки. Верующие, а также Хаганай и Маковеи, пытавшиеся защитить их, отступали всё дальше, пока у них осталось, пока у них не осталось всего два дома. Одним из них была знаменитая синагога Хурба. Пройдёт ещё несколько дней, и они будут окончательно выбиты из старого города.